Глава 15. Натан передвигался по кухне, готовя на ужин стейк с картошкой и спаржей. Он приоделся в выцветшие джинсы и зелёную фланелевую рубаху. Густая копна тёмных волос падала ему на лоб, когда он наклонялся, посыпая мясо специями и солью. Он мурлыкал, подпевая музыке, которая играла на заднем плане, Like My Father. И казалось, был весь в своём внутреннем мире. Он явно привык жить один. Элла сомневалась, что он часто принимает гостей. Она наблюдала за ним, сидя за столом, и пыталась сложить цельный образ из кусочков, которые успела собрать за те часы, что провела вместе с ним вчера и сегодня. Тот, с кем она ходила в поход, был более осторожным и закрытым, чем тот, с чьей холодной грубостью она столкнулась вчера. А сейчас он казался расслабленным в своей тарелке. И все три версии сильно отличались от его экранного образа и человека, которого она думала увидеть. На экране он был уверен в себе. В каждом эпизоде он чётко решал поставленную задачу, руководя своими гостями вежливо, но твёрдо, демонстрируя большой опыт. Он никогда не упускал, что верёвка зацепилась за что-то при спуске с горы. или что кто-то подскользнулся на мелком гравии, идя по дорожке не шире человеческой ступни над высоким провалом, потому что эти мелочи могли стоить им взгостим жизни. И каким бы напряжённым он ни был в этот момент, в следующий он мог выдать забавную шутку, и его сияющая улыбка освещала весь экран. Сегодня же перед ней была лишь тень этого человека. Натан, который вёл их сегодня по маршруту в горах сомневался в собственных возможностях. И как он был зол на себя, когда ошибся в своем предположении, что она готова к походу. Элла включила компьютер, ввела пароль от Wi-Fi, который дал ей Натан, и начала быстро печатать заметки о сегодняшнем разговоре. Она загрузила записи с диктофона и сохранила все в облаке. Она не собиралась лишиться своих записей во второй раз. Натан понес блюда со стейками и спаржей, к раздвижной стеклянной двери на террасу. Если понадобится, я буду снаружи, поняла, ответила она, став, чтобы помочь ему открыть дверь. Когда он выходил, в комнату ворвался порыв ледяного ветра. Она поёжилась и обхватила себя руками. Закрыв за ним дверь, она осталась у окна, наблюдая за ним. Натан поставил блюдо на стол и поднял крышку гриля. Оттуда поднялся столб дыма, быстро унесённый ветром. Он подготовил решётку, отскребая её от сгоревших остатков предыдущей готовки, положил стейки, закрыл крышку и стоял там, на холоде и ветру, сложив руки на груди и глядя куда-то в лес. На что он смотрел? О чём думал? Поднявшийся из долины ветер налетел на дом. Он ударил в окна, которые заскрипели и задрожали в ответ. Рубашка Натана надулась, волосы поднялись. Как ему не холодно. Элла снова поежилась, несмотря на включённое отопление. Мазохист. Слово возникло у Эллы в голове, и она быстро начала формулировать свои впечатления о Натане. Он ищет боли. Хочет прочувствовать её острые грани. Хочет прожить и продышать свои потери. Но если он продолжит замыкаться в них, то рискует так и провести всю оставшуюся жизнь тут спрятавшись среди гор, забытым, Элла поняла, что должна написать свой эксклюзив до того, как это произойдёт. Иначе фанаты могут его потерять, она может его потерять. Ого. Она отступила от окна, словно стекло обожгло её. Откуда взялась эта мысль? Недостаток кислорода. Это всё влияние высоты на мозг, решила она. Она вернулась к своим заметкам и стала диктовать их, потому что это было быстрее, чем записывать. Спустя какое-то время Элла была полностью погружена в свои мысли. Я считаю, Натан, дверь подползла в сторону, впустив струю холодного воздуха. Вошёл Натан, пахнущий дымом, сосновыми и жареным мясом, и закрыл за собой дверь. Элла выключила диктофон. Не прерывайся из-за меня. Натан поставил блюдо со стейками и укрыл его фольгой. Подошёл, сел за стол напротив неё и наклонился, опершись на руки. "И что же ты думаешь обо мне?" Он кивнул на диктофон, побуждая её продолжить. Это был вызов. Подняв бровь, она нажала клавишу записи. "Я думаю, Натан идеализирует жизнь, которую он вёл с родителями. Он пытался восстановить её в своей семье, со своей женой Стефани, но ему не удавалось. Натан нахмурился, плотнее упираясь подбородком в руку. Жёстко? Правда, может быть, жёсткой. Ты жёсткого мнения обо мне. Я не приходила к такому выводу раньше. Натан нахмурился сильнее. Нет, он отвернулся. Не знаю. Ты не диктовал у меня на глазах. Уходила подальше. Но ну, так, может быть, я думала так же, но не говорила тебе. А может, сказала, и ты из-за этого отозвал статью? Продолжила Элла, осиянная внезапной догадкой. Тебе не понравилось то, что ты услышал. Он сложил руки на груди. Я не поэтому её отозвал. Глаза Эллы расширились. Так это был он, не она. Ребекка сказала, что больше не даст Элли снова убить Статью, но Элла даже ради собственной жизни не могла представить, почему она убила её в первый раз, если только у неё не было какой-то очень важной причины. Если только этой причины не был Натан. Он мог убедить её, но ну почему? Почему-то отозвал её Натан. Что случилось? Он встретился с ней взглядом. Ты злишся? Нет, я расстроена. Ну, ладно, немного раздражена. Я думала, что это я убила статью, а оказалось, это был ты. Почему? с нажимом спросила она. Сожми эту штуку ещё крепче, и ты её сломаешь, кивнул он на диктофон в её руке. Она взглянула на диктофон и заставила себя рожать руку. Извини, переведя дыхание, она сделала вид, что читает свои заметки. Она была расстроена, что не может ничего вспомнить, и сорвалась на Натана. Но и то, что он привлекал её физически, тоже не способствовало. Интересно, а она и раньше чувствовала то же самое? Дала ли она волю своим чувствам? И если да, знал ли об этом Демьен? Это могло бы объяснить, почему он так настаивал на отказе от интервью. Но не был ли бы он тогда ещё настойчивее? Не сказал ли бы ей о том, что у неё был роман? Нет, решила Элла. Ничего у неё с Натаном не было. Она бы не стала так поступать с Демьеном. Она глубоко выдохнула и опустила диктофон. "Извини", повторила она. "Извинения приняты. Продолжай, пожалуйста. Я хочу это слышать". "Хорошо", Элла Искосов взглянул на него, собираясь с мыслями и сжал руки. Натан выжидательно наблюдал за ней, и это добавляло ей нервозности. Вероятность, что он снова убьёт статью, если услышит то, что она хотела сказать, была более чем реальной. Она вытерла руки о бёдра и начала говорить в диктофон, не отводя глаз от своих заметок, чтобы лучше сосредоточиться. Когда человека возводят на пьедестал, что, как я понимаю, Натан сделал со своей женой и одновременно сравнивают его с двумя самыми важными людьми в своей жизни, со своими родителями, Стефани не оставалось другого пути, кроме как вниз. Я думаю, у неё не было шансов оправдать ожидания Натана. Я никогда ничего не ожидал от неё. Ты хотел, чтобы ваш брак был таким же, как у твоих родителей, возразила она. Ну да, но она была из другого теста, и ты начал осуждать её за то, что она не похожа на твою мать. Я любил Стеф и любил родителей. Я никого не идеализировал. Я восхищался ими, попытался он защититься. Ты их романтизировал, по крайней мере, в нашей сегодняшней беседе. Ты не упомянул ни единого недостатка. да у них было полно недостатков. Мама ненавидела домашнее хозяйство и не знала арифметики. Она была худшим учителем в мире. Отец пил лишнего, ел всякую дрянь и слишком много смотрел телевизор. Это внешние недостатки. Стефани же из Нью-Йорка, верно? Она никогда не уезжала с Матхэттена дольше, чем на пару недель, пока ты не встретился с ней на той вечеринке. Элла порадовалась, что прочитала о Стефани всё, что могла. Она была знакомой издателя «Натана», И он признался в одном из интервью, что едва увидев Стефани, понял, что это его женщина. Они поженились и уехали в Колорадо, где жили в скалистых горах, в часе отъезды от ближайшего города. Нельзя вот так взять городскую девушку, бросить её посреди леса и ждать, что она вся расцветёт. Ты много путешествовал, а она сидела одна в горах. Ей не нравилось одиночество, которого жаждал ты. Она хотела вернуться в Нью-Йорк, но ты отказывался ехать с ней. Всё это Элла прочла в New York Post. Статья вышла примерно в то время, когда все узнали, что они разъехались. И вот, ты был женат на женщине, которой хотел подарить весь мир, и которая терпеть не могла то, что ты обожаешь твою гонку за адреналином. Я по себе знаю, что адреналин сильная штука. Когда мне было 20, я бегала марафон и попробовала, что это такое. Стефани стала отстраняться от тебя, но вместо того, чтобы пойти ей навстречу и как-то изменить свою жизнь, ты продолжал делать своё. Что же насчёт твоего сына? Что насчёт него? резко спросил Натан. Элла знала, что давит на него. Тема Карсона была очень болезненной, но она хотела вызвать реакцию. Только так она поймёт, каков этот человек на самом деле. И ещё она хотела, чтобы он поделился с ней тем, чем отказывался делиться Демьен, своим горем. "Я уверена, ему нужно было твоё внимание, чего бы он ни сделал". "Хватит", глухо сказал Натан. Она замолчала. Между ними повисла тишина. Его руки сжались в кулаки, а нога под столом задёргалась. Его взгляд упал на диктофон. "Эта штука ещё работает?" Элла взглянула на приборчик у себя в руке. Электронную цифробежали. Да, что? Ты не хочешь слышать то, что я говорю, потому что у меня есть теория. Ты пригласил меня, чтобы я написала статью о твоей тихой простой жизни, жизни без рисков и адреналиновых пиков. Ты хотел показать Стефани, что можешь быть таким, как ей нужно. Ты думал, если она прочтёт твою статью и увидит тебя тут таким, то вернётся к тебе. Я угадала. На там даже не моргну. Элла открыла рот, чтобы продолжить, но прежде чем она успела сказать хоть слово, Натан выхватил у неё диктофон, выключил и швырнул на стол. Элла уставилась на свою опустевшую руку. «Больше никаких вопросов. Разве я здесь не для этого? Я не приглашал тебя интервьюировать меня. Я пригласил тебя поужинать, хотя это он сам и предложил ей продолжить запись. Она решила не напоминать об этом». Он не отрывал от неё взгляда, и, вздохнув, она убрала диктофон. Натан шумно выдохнул, но не отвёл от неё глаз. «Спасибо», — сказал он, поднимаясь. «А теперь давай есть. Я не хочу разогревать стейки заново.